половина седьмого. Хорошее у меня сегодня настроение. Хосе ночевал дома. Часов в 5:00 утра он ушел. Наверное, потому я так ранёхонько проснулась и все вспоминаю, вспоминаю, как спала я, тесно к нему прижавшись, как тепло с ним было, как пахнет его рубашка, как он меня рукой по щеке гладил, словно малого ребенка ласкал. Появился он из за банановых зарослей. Песерича, собака, как всегда чего-то вынюхивала, потом вдруг забеспокоилась и кубарем покатилась в глубину двора. "Не лезь к курам, Песерича", закричала я. Куда там? Только сильнее завертела своим обрубком, как виноватая. Я очень кричу на нее. Вон оттуда кур аж пугаешь. И вдруг вижу, как собака прыгает и визжит от удовольствия. Такая она у нас. Увидит Чепе, конца нет радости. А тот словно из-под земли вырос и к дому направляется. Ну, знаешь, хоть бы камешек бросил, чтобы я поняла, что это ты. Напугал меня до смерти. Он сказал мне, что удивить хотел, потому и подошел за зданию. Он и раньше не раз так делал, но вчера перепугалась я очень, потому что не ждала его. Хласек, как почти все мужчины округи, дома не ночует, Они на ночь в горы уходят. Днем я его тоже не вижу, он работает с гор не спускаются на плантации. После гибели Хустино Угрожает Сталей Хоссе. Хочешь жить, дома не появляйся. А что Биднейя оставалось делать? Его уговорили уйти, это точно. Сам посевел никогда бы не ушел. Но и оставаться одному, когда все остальные мужчины ушли, ему никак нельзя. Потому и поддался. Я тоже его уговаривала: "Уходи, ради детей наших уходи, трое ведь совсем маленькие". Ну так и быть, ладно, сказал он. По всему было видно, что он не очень уверен, правильно ли поступает. Я еще сказала ему тогда: "За нас не беспокойся, одни справимся. Без тебя нас никто не тронет". В ответ он только буркнул: "Угу". Это означало, что он не был в том уверен. Да хоть пару дней там побудь. Я тебя и ждать не буду. Да-да, конечно, ответил он. Но не видеть долго ребятишек он не может. Вот потому и пришел в воскресенье и на целый день дома остался. Днем не опасно», — сказал он. Это верно. Полицейские будто вампиры только ночью нападают. Понимая я, что в горах ему без меня несладко приходится, Конечно, и мне без него холодно, но у меня есть гватемальское покрывало цветное. Его мне Хусена на Рождество подарил. "Смотри, красота какая", сказала мне тогда. И мы радовались, как малые дети. По ночам враньше холодно, хотя шерть вроде и плотно пригнаны. Днём жарко, особенно летом. С той поры, как Хосе пришлось уйти в горы. Домой он начал заходить раненько утром, когда ребята еще спят. Съест пару лепешек с фасолью, выпьет кружку кофе, поглядит на малышей и отправляется на работу. А вчера на ночь пришел, и чтобы на глаза никому не попадаться, пробрался за доми. Первым его учуяла Пехиреча, а я-то подумала, что собачонка за куры не погналась. Вот, конечно, не пришлось. В четыре уже небо разглядывала. Поутре не звёздочки, время узнать хотелось. Блеснет она для меня между жордочек. И я ей в ответ тоже подмигиваю. Увидеть утреннюю звёздочку куда-чи. Она весточку шлет, пора моис на огонь ставить. Лучше на нее прямо смотреть. Когда лучики мерцают, словно сама звездочка, то загорается, то гаснет. Говорят, она счастье приносит. Эх, если бы это была правда, я бы самая счастливая всегда была. Люблю смотреть на нее. Дня не проходит, чтобы проснувшись, я с ней не поздоровалась. Хусейн говорит, что я чудная, не знаю, с самого детства такая. Мои мама с папой говорили мне: всегда, как увидишь эту звездочку, звёздочку с ней. она счастье приносит. Вот потому я так и делаю. И звездочка в долгу не остаётся, разве нет? Хосе пришел и на ночь не ушел, не побоялся, и все было хорошо. Выпил он утром свою кружечку кофе и собрался на работу. Пока я ему про то да все толковала, Он поглядывал на меня при свете фонаря. Темно еще на дворе было. В эту пору солнышко поздно встает. В пять утра темно, хоть глаз выколи. Огонь приходится зажигать. А в темноте разговаривать трудно, ни губ, ни глаз не видно. Будто с покойником. Покойники, они, конечно, могут и в темноте разговаривать, они же под землей лежат. Вот и привыкают понемногу. А то они и покойники, чтобы жить в потемках. Живые совсем другое дело. Куда это я спички засунула, сказала я, роясь в кармане передника. Ничего не надо, скоро всчитёт, ответил мне он. А я ему: «Все равно огонь развести надо, кофе сварить, фасоль разогреть, иначе так и уйдешь без горячего. Да не беспокойся ты ни о чём. Тебе за день с ребятами еще достанется. Вот такой он у меня. Все по нему. Никогда нет не скажет. Раньше поглубей было, теперь изменился. Ест он, а я вглядываюсь в его лицо. Так мы и попрощались. "Дня три не приду", сказал он и потом добавил: "Потому на ночь и остался". Я его ни о чем не спросила. Только было подумала спросить, А тут самый маленький заплакал. Слышь, как ревёт? Лесты должно быть, сказал он. Надо бы змеиного порошка достать, сказала я. Тут он рассердился. Это за свое?» Знаешь же хорошо, что только лекарства помогают. Ну да. Давала я ему порошки, которые недавно покупала, а толку никакого. Давай и дальше, до тех пор, пока не помогут. Дорогие, они лекарства-то». Раньше были по 10 центов. Сейчас за пару надо 25 отдать. Купила четыре порошка бисмутовой соли. Уже только один остался, ответила я. Я тебе дам по деньги там мне совсем ни к чему. Купишь еще два порошка, говорит он мне. А сам с чем останешься? Не нужно мне. На что мне тратить, если с работы мы в горы уходим? Ну ладно, соглашаюсь я и протягиваю руку. Умолкла я, залюбавшись, как он за обе щеки уплетает. После него сковородку мыть не надо. Нехорошо в темноте. Я люблю, когда солнце светит. А жизнь становится все труднее и труднее. Говорят, что нас много в этой стране. Что правда то правда? Кого много, так это бедняков, десятки, сотни тысяч бедняков. Они везде, куда ни глянь. А что сделаешь, если жизнь такая? Потому столько голодных в нашем проклятом краю. Думается мне, что жизнь не должна быть такой. Чепы мне все время твердит: "Нам осознать нужно, что мы бедняки". А зачем это нужно, спрашиваю я его. И он отвечает: "Только так мы наберем силу и сможем свои права требовать. Остальное пустое. Мы должны требовать наши права, права бедняков. Жители нашего Челаты всегда хорошо все понимали, хотя, конечно, как и везде есть и несознательные. Управляющий Асинд вот это гады настоящие. Вечно все подслушивают и своим хозяевам доносят. Асьенды нам работу дают, но и пакости всякие тоже оттуда идут. Недалеко от нас меньше пол лиги будет. Есть одна асьента. Примечание. Лига или легуа старинная мера длины, равная пяти километрам. Она-то нас и кормит, работу дает, это правда. Но ведь и то правда, что нашим трудом она в гору пошла. Раньше даже мощёной дороги к ней не было. Летом пыль столбом стояла, зимой грязь непролазная. В дожди где-то в сентябре даже на муле и то туда проехать было нельзя. А теперь какими мясиенды стали. Дорогами асфальтовыми друг с другом соединились. С ветерком по ним на автомобилях гоняют. Завистливыми мы никогда не были. Сколько себя помню, такого греха в наших душах не было. А если малым детям и говорят, что от зависти коросты покрываются, так это всё ерунда. Дело не в зависти, а в справедливости. Землевладельцы забывают, что без наших рук не вспашешь, не посеешь, не прополишь, и урожая не соберешь. Мочёты сами по себе не работают. Работают руки крестьянские. Некоторым из нас худому даётся обзавестись парой быков, чтобы в город можно было отвезти, продать что-нибудь или купить там чего-то. Они же носятся как бешеные в своих джипах, да лимузинах, на тех, кто пешком ходит, смотреть не хотят. Про все про это мы не раз с хоссе говорили. Теперь мы не боимся говорить про что хотим. А раньше как? Подумать и то страшно было. Греха боялись. Нас ведь адом пугали, гиенной огненной. Вот и держали язык за зубами. Нам говорили, что дорога в ват грешниками выложена, а у грешников и мысли грешные. Мы же всегда хотели праведниками быть. Верили мы, что праведник это тот, который совсем согласен, ничему не противится, ничего не требует, никогда не злится. Никто нам ничего не объяснял. И всё время рай обещали в награду за добрые дела на земле. Возлюби ближнего. На деле означало возлюби хозяина. А возлюбить хозяина означало никогда ему не перечить, делать то, что он прикажет. Если за работу в Осенде не давали фасоли, значит, ты должен понимать, что хозяину дать нечего. У него урожай плохой, и если хозяин не ставил навесов, где отдохнуть можно, ты должен понимать, что у него времени в сезон уборки не хватило, чтобы их устроить. Вот и работали голодные от зари до зари, а вечером или ночью домой поесть бегали, а то и голодными ложились спать прямо на плантации под кофейными деревьями. Добродетель с покорностью мы смешивали. Мы с Хуссе как раз вчера про это говорили. Теперь ведь и времени поговорить нет. Мужчины даже ночевать дома права не имеют. Разве не жестоко нас, женщин, в тревоге и страхе держать? И кто их богатых таким жиньем сделал? Тесно друг к другу прижавшись, И укрывшись в покрывалом, мы почти всю ночь проговорили. «Помолчи, ребят разбудишь. Спят как убитые, даже громом их не разбудишь. И опять мы говорим, говорим, только теперь совсем тихонечко, почти шепотом. Поздно уж, сказала я. Да нет еще», — ответил он. Сверчки и те уже поутихли». Замолкли мы в темноте. Раздумывая о себе, о посапывавших в углу детях, конечно, в первую очередь про малышей думаешь, потому как взрослые уже живут отдельно своими семьями. Об этих душа меньше болит. Как ни говори, а они свою жизнь уже устроили. Нас изредка навещают раз в сто лет. На самом деле, значит, у меня было еще двое взрослых детей. Пустино, который пока с ним беда не приключилась, жил неподалеку от Сан-Мартино. С той поры мы все еще в себя не придем. И мученица Мария Пия было Вивабаско. Пустино, по крайней мере, уже отмучился. Нет его в живых. А был пора нашей. Каждые полмесяца приносил несколько сеньтаво. Мама Вот тебе немного. Ой, сынок, пожалей себя. Сколько можешь, столько идай. За меня, мама, не беспокойся. И все в нем радовало сердце родительское. С разницей в пять лет он шел за марукой. Наверное, Бог не пожелал нам дать дитя в те годы. Еще один был, на восьми или девяти месяцев умер от родимчика. Теперь ему уже бы было 26, на полтора года старше Хустина и на четыре года младше Маруки. Бедняжку даже и окрестить не успели. Это так давно было, что как во сне вспоминаю, тогда даже не заплакала. Они, бедняжечки, так мучаются, когда родимчик на них находит. Думаешь, лучше бы Господь Бог к ангелам взял. Чем такие мучения? миссионеры священники которые раз в год в наши места наезжали, тоже так говорили. Соседи были очень добрые, дали нам кусок крепа, чтобы прикрыть головы ребятам, которые пошли проводить Мануэля де Хесуса до его последней обители. Назвали его Мануэлем де Хесусом чтобы отпеть можно было и чтобы безымянным среди ангелов не появился и не опечалил бы их. После Хустино Бог видно, не хотел нам давать детей. А потом еще трое малюток на свет появились. Вот теперь к старости они со мной. Одному 7, второму 4 и последущу два годика. О них больше всего сердце и болит. Ну может обойтись без фасоли и лепешки, а малышей без еды оставить нельзя, по крайней мере, просто кваши или творогу дать надо. Что для них не сделаешь, на любые страдания пойдешь. А вот когда нечем накормить, то хоть в петлю полезай. А уж если заболеют, ты и говорить нечего. Хорошо, если быстро пропрётся, а если нет, Как они бедняжечки мучаются. Хуже всего то, что лекарств здесь не бывает, а чаще денег нет, чтобы порошок или прилюлю купить. Потому и получается, что домашние снадобья предпочитают. Кто куриный помет, кто жир игуаны, кто змеиный порошок, кто листья гуаруну или жидкость от вонючки. Одним словом, все, что может помочь. Хотя нам и твердят постоянно, что лучше отвыкать от этой привычки и пользоваться только аптекой. Так священники говорят. Вот мы их и слушаемся. Потому что все равно докторов-то нет, по крайней мере, я слушаюсь. Да еще богу спасибо говорю за то, что ни одного доктора не видела и не знаю, какие они бывают. Хоссе сказал мне однажды: "Если у ребят доктор был бы, и он лечил бы их, наверняка они бы не умирали. Нас никто не лечил никогда". А про себя подумала: "Ну, а если бы здесь был доктор, откуда деньги взять, чтобы заплатить ему? Говорят, что они много берут". Это я сама себя спрашиваю. Как бы это ни придумаю, опять же к Хосе обращаюсь. Дело в том, что медицинская помощь должна быть бесплатной, говорил Хосе. Ого. Да ведь это невозможно. Люди работают, чтобы деньги на жизнь были. Дело в том, что бесплатная медицина это совсем другое. Ну вроде как в больницах, объясняет он. Я не хочу показать, что ему так легко удалось меня убедить, и потому возражаю. Да, но за больницы взносы всю жизнь платить надо. Потому многие и не ложатся в больницу, а предпочитают умирать у себя дома, а не в городе. Тратиться надо не только на автобус, но и на взносы. А откуда взять деньги, если их нет? А еще говорят, Те трупы из больниц в морг увозят, что там их режут, и сами доктора на них учатся. Спорю я с Хосе, а он мне спокойно все объясняет. Теперь я, как раньше, на судьбу стойко не жалуюсь, потому что остановлюсь, как говорит Хосе, сознательной. Не чурка же я, чтобы не понять, Лучше стодать молча, а если придется, то надо уметь за себя постоять, когда на нас наговаривают. Чтобы жить с открытыми глазами, нам много понять надо. Мы должны сами себя освободить. В последнее время я кое-в чём разобралась. Бедняку всегда интересно, чем община живет. Я так говорю, потому что знаю, как бы тяжело ни работал человек, ему всегда интересно, как другие живут. Надо помочь людям, чтобы они сами разобрались в своих проблемах, говорит Хуссе. Люблю я Хссе за это, и люди его тоже за это любят. Они знают, что он не себе, а всем добро делает. А когда надо сказать, он не смолчит. Я иногда думаю: дай бог, чтобы с Щепы ничего не случилось. Разве мало, что мы хустину потеряли? Разве мало мучений у Марии Пи? Муж пропал без вести, одна осталась. А Хосе, бывало будто читает мои думы. Не переживай. Если мы, которые понимаем, ничего не будем делать, то жизнь нас задавит. И чтобы не добавлять ему еще моих забот, я ему отвечала: "Да я и не переживаю". Вот я и говорю, человек не каменный. Смерть в меня надломила. Чего уж там скрывать? Словно небо надо мной почернело. Только и надежды, что Элио, муж Марии, Пии, вернется, если еще в живых ходит. Да еще внучка Адельфина радует. Она иногда из Илобаско приезжает умная девочка. Училась немного, едва пять классов окончила, а прямо диву даешься, Откуда она так много знает. Огонь, девчонка приезжает и всё мне по дому делать помогает, и воду из колодца натаскает, и maíz вместе с моими малышами начистит. Как будто играют, а смотришь полная корзина. Очень она к нам привязана. Не забывает бабушку с дедушкой после смерти их Ее к нам послали. Сидит, мыслющет и все рассказывает, рассказывает. А слова такие же как у Чепе. "Не переживай, бабушка. В один прекрасный день мы свое возьмем, и мы бедные так страдать больше не будем". И откуда она это берет в свои 15 лет, прямо не знаю. Единственное, что мне в ней не нравится, так это то, что очень быстро оформилась. Уже совсем взрослая. Какой-нибудь нехороший мужчина позариться может. У нас-то здесь не опасно, все друг друга знаем. Но ведь едет она издалека, от самого Ивабаску, в таком возрасте, а особенно когда девчонка смазливая. Как мне не бояться за нее? А когда я ей говорил про это мое беспокойство, она только смеется. Такая уж нынче молодежь. Их понимать надо. Слушай, бабушка, я приехала не только чтобы помочь тебе воду таскать и мои слушать, но и поверь, чтобы тебе повеселее было. Ты теперь никуда не ходишь. И мама тоже приехать не может. Так что пусть хоть внучка с вами побудет. Вот такая она у нас. Да это я так. Это я за тебя и твою маму переживаю. Хоть бы такого горя, как тогда у нее больше не было. Ты же знаешь, что радуюсь не тому, что ты нам помогаешь, а тому, что с нами. Больше ни слова о горе. Не скажу. Нынче все случится может. Никому не заказано даже в собственном доме. И пока я это говорю, она сидит себе на камушке поджав ножонки так, чтобы юбочка их прикрывала, и все в и лущит, а сама улыбается совсем как ребенок. Ну прямо майский цветочек на стебельке зелёненьком. Вот Такая у нас Адельфина. По взгляду и по манере разговаривать на Хосе похоже. В словах ее слышится уверенность и чувствуется, что характер у нее сильный. Такое от рождения бывает. Бабушка хочу когда-нибудь взять тебя в улыбаску, чтобы ты другим воздухом подышала. Как тебе кажется, нужно с дочкой и внуками повидаться. Вот заработаю на уборке кофе и увезу тебя. Всегда она шутит: "В жизни своей я дальше челаты не была, помилуй, Господи".